Глава 35. Все последующие дни чувствую себя выжатой как лимон, опустошенной уставшей, я твердо решила прекратить любые взаимодействия с Кириллом. У них семья. Зарецкий же решил просто гульнуть со мной на стороне без обязательств и последствий. Быть его любовницей, а уж тем более рушить его семью я не намерена. На работе беру больничный, зарываюсь в кровати под несколько одеял, потому что меня морозит и просто сплю дни и ночи напролёт. Дети и Матвей беспокоятся за меня, но я объясняю это тем, что подцепила грипп где-то. У меня даже небольшая температура поднимается, и поэтому у Матвей отпадают всякие вопросы. Думала, что не усну от переживаний, а нет, наоборот, вот уже полмесяца, как не могу проснуться. Не могу заставить себя вернуться к повседневной жизни. У меня просто не хватает на это никаких сил. Хорошо, что Матвей отводит и приводит детей в сад, ходит за покупками, разогревает. На обед то, что я заготовила заранее и рассовала по морозильникам. Не знаю, что бы я без него делала. Зарецкого я заблокировала везде и всюду. Краем уха слышала от Матвея, что ему стало хуже, и он безвылосно торчит в больнице. На этом все. Больше жизнь этого мужчины никак не касается моей жизни. Через две недели непрерывного сна я, наконец, просыпаюсь, а вместе со мной просыпается дикий, просто зверский аппетит. Происходит это резко под вечер. Я, открываю глаза, сажусь на кровати и понимаю, что умру, если не поем, желательно мясо, и как можно больше. «Ого, Маш, как ты оголодала!» усмехается Матвей, видя, как я наворачиваю пятую за ужин котлету. «Так две недели только воду пила», — с набитым ртом отвечаю я. «Слушай, а у нас в холодильнике ничего соленого нет?» «Есть». Матюша достает полную банку мелких попурчатых огурцов в рассоле. У меня ж сленки текут от зрелища, мгновенно запотевшие в тепле комнаты баночки. Открывай. Матюша жмет плечами, открывает банку и уходит глянуть, что делают дети. Я же с наслаждением уминаю один соленый огурчик за другим. Думаю, чем бы запить, снова совершая набег на холодильник, а в дверце стоит томатный сок. Ммм, солененький и холодненький! Выпиваю все содержимое пачки и совершенно счастливая сажусь обратно за стол. Вот так гораздо лучше. Вот теперь можно и выздоравливать. Еле продираю глаза с утра пораньше. Если бы не будильник, проспала и дольше. Накануне закрыла больничный и ложилась с твердым намерением выйти на работу. Но вот парадокс. Практически проспав две недели, не просыпаясь, у меня сейчас полное ощущение того, что не спала месяц. Но делать нечего, скидываю себя с кровати. У меня кружится голова, но все равно умываюсь, чищу зубы. Бреду на кухню и понимаю. Выпью кофе и сразу стошнит, нужно что-то другого». Завариваю себе слабый чай, делаю бутерброды. От колбасы тут же мутит, поэтому ем лишь хлеб с сыром. Деткам же планирую испечь сырники. Быстро беру творог, проверяю срок годности, все в порядке. Пахнет он тоже приятно. Замешиваю тесто, капаю масло на раскаленную сковородку, и новая волна тошноты накрывает меня. Что это со мной творится? Наверное, давно не проветривала кухню. Что с наступлением холодов неудивительно. С открытой форточкой становится полегче. Допекаю сырники и иду будить деток. «Как вкусно пахнет, мамочка!» Тут же просыпаются мои солнышки. Завтракаем, отвожу их в садик. В маршрутке злюсь, пуще прежнего. Горячую воду, что ли, выключили? причем у всех одновременно, ибо как объяснить царящий вокруг запах пота и грязных носков? Еле как доезжая до офиса, благо ехать всего несколько остановок. «Ты что такая зеленая? Хватает меня под руку Машка ещё в коридоре. «Не выздоровела, что ли?» Да, в маршрутке одни неряхи ехали, запах такой был, что чуть не стошнило. «Понимаю», — участливо улыбается коллега. «Ну, пойдем, у нас в кабинете должно хорошо пахнуть». Не хочу никого обидеть, но в кабинете точно так же воняет потом и носками, хотя носки в нашем отделе носит лишь фендиректор, а он сидит в отдельном кабинете. Открывая форточку, не могу надышаться свежим воздухом. А еще очень сильно хочется кушать, прямо до голодного обморока, хотя завтракала совсем недавно». Всерьез раздумываю пойти и погреть свой обед, ибо до перерыва я точно не дотяну. И в тот момент, когда я уже твердо решаю поесть, оживает мой рабочий телефон». «Мария Викторовна, это Алисия. Вышли на работу, это отлично. Броневой срочно ждет вас у себя». Секретарша генерального бросает трубку, а я от удивления даже про еду забываю. Интересно, что ему понадобилось. «Я наверх», — предупреждаю Машу и коллег. «Иду к главному». «Мария, рад тебя видеть». Савелий Игоревич даже привстаёт с кресла, когда я вхожу в его кабинет. Надо же, какая честь для простой смертной. Как ты себя чувствуешь? Лучше бы он этого не спрашивал. Тут же моего носа достигает противный аромат его парфюма. Я прикрываю рот ладонями. Что случилось? Не поймет Савелий Игоревич. Ты вся побледнела. Сядь быстро. Олеся, воды принеси. Нет, не надо, спасибо. Что вы хотели? Скороговоркой выпаливаю я, чтобы побыстрее сбежать из его кабинета и не обонять противного запаха. Зарецкому хуже. Прикрывая глаза, смотрю в другую сторону. Ему настоятельно советуют лететь в Германию на повторную операцию. «Мне очень жаль Кирилла», — говорю чистую правду. «Он не может до тебя дозвониться, а приехать к тебе у него нет сил. Мы расстались, ему незачем ко мне приезжать. Стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно более тверже. Кирилл так не считает». Его проблемы. Слушай, мужик при смерти, а ты кочевряжешься. У мужика есть жена, напоминаю я. А я ему никто. Маш, перестань, ты же знаешь, что все не так. Ему сейчас нужна твоя помощь и поддержка, как никогда. Горячо заверяет меня Буз. Каким образом? Он будет в Германии, а я тут. Он просит тебя, взгляд шефа становится острым, бездонным, поехать с ним в Германию, быть рядом во время операции и после. Ха-ха, очень смешно, залюсь я. «Пусть Сабина едет и будет с ним. Она у нас любительница путешествовать». «Маш, ему не нужна Сабина, ему нужна ты». «Я не пойду на это. А если бы и согласилась, то куда он предлагает деть моих детей? Неужели на Матвея повесить?» «Нет, мы подберем тебе ответственную няню или двух, чтобы дети были под круглосуточным присмотром». Тут же отметает все проблемы Савелий Игоревич. «Нет», — встаю я из-за стола. «Никаких нянь мне не нужно, и я никуда не поеду». Выхожу из кабинета, цокая каблуками. «Кирилл совсем сбрендил, если думает, что я сейчас все брошу и полечу с ним выхаживать и ублажать его после операции. Мне очень жаль, что с ним приключилось подобное у меня, но это и болит сердце за него, но я никогда не поеду к нему, зная, что он чужой муж».